Глава тридцать шестая. Дверь в его кабинет тихо скрипнула. Она, конечно же, не стучалась. Мейза никогда не стучалась. Наверное, потому что чувствовала этот дом как свое продолжение. Словно бы знала, что происходило за его красивыми резными дверьми, прячущими в каждой комнате какую-то тайну, живую историю. — Чем обязан? — сухо спросила Агилос, не отрывая взгляда от бумаг. Он тоже безошибочно чувствовал все, что здесь творилось, и ему совсем не нужно было поднимать глаза на входящего, чтобы понять, кто перед ним, как и полагает истинному хозяину дома. Мэйза ответила не сразу. Прошла в кабинет, шебурша своей вышитой тубой, заняла кресло напротив, поправила шаль на голове. «Она должна уехать!» Ее голос прозвучал неозлобленно, даже мягко, В Дисананстон стону Агилоса. «А ком ты из многочисленных гостей этого дома?» Взгляд все еще на бумагах. «А той, кто пытается выдать себя за его часть, Агилос, твоя шлюха должна убраться отсюда. Не потому что мне неприятно ее присутствие. Мы оба с тобой прекрасно знаем, что мне все равно и уже давно. Я сама благословила тебя на эти отношения». Я сама свела тебя, якобы случайно, с ней в нужный момент, когда ее репутация еще не была испачкана кучей мужчин, чтобы запятнать тебя, но и не была кристально чистой, чтобы она могла ею тебя шантажировать и ждать чего-то большего. Но здесь посторонние. Здесь Тарик и Элиса. Они не понимают этого, и объяснить им сложно. Агиллос, наконец, оторвался от стола, не спеша поднял на жену глаза, Глубоко выдохнув, откинулся на комфортном кресле, а Мейза невзначай поймала себя на мысли, что он выглядит очень уставшим, напряженным, даже нервозным, словно внутри него крепкий узел, который нужно развязать. «Это тебя беспокоит, Мейза? Ты считаешь именно это?» – сделал ударение на этом слове. «Им сложно объяснить?» – устала и даже как-то горько хмыкнул иногда мне кажется что ты просто сошла с ума зациклилась на прошлом и не понимаешь что творишь происходящее в стенах этого дома чтобы оно из себя не представляло сказку или фильм ужасов это лишь наше с тобой дело не нужны здесь чужие она может узнать то что ей не следует знать возможно она станет чем то большим чем любовницей и мейза смирись женщина нервно хмыкнула зале «Она нужна тебе меньше, чем любимая ручка. Не смеши меня. Я могу жениться на ней назло тебе, потому что тебе будет неприятно». Приподнял бровь, стараясь сохранить самообладание. Один вид жены сейчас вселял в него такую ярость и беспомощность одновременно, что хотелось обрушить на ее голову небеса. «Нет, ты не посмеешь. У нас был уговор. С самого начала ты поклялся». Не просто поклялся она своей крови. Я сделала тебя тем, кто ты сейчас, а ты... Ты никогда не унизишь меня как женщину. Ни в каком из смыслов. Эта история была странной и, наверное, даже печальной. Агилас не хотел сейчас об этом думать, не хотел вспоминать начало своего брака. И да, она действительно дала ему стартовый капитал, без которого он бы не смог подняться и на десятую часть от того, что имел сейчас только. «Только ты сама забыла про наш уговор, Мейза. Ты первая его нарушила». «Неправда. Этой ситуацией я как раз дала тебе все, что ты хотел. Ты должен быть мне благодарен». «Шайтан, тебя раздери, Мейза. Это грех, ты понимаешь? Нет греха страшнее, чем тот, который ты совершила. Да ты вообще вырубаешься, что будет, если это всплывет? Нас раздерут на куски». И мы гарантированно попадем в ад, потому что такое не прощается ни на земле, ни на небесах. Ты же сама любишь цитировать эту легенду. Ты же вся соткана из этих суеверий и преданий прошлого. Как ты могла пойти на поводу своей нелепой мести, гнусной, гадкой?» Он остановился, видя в ее глазах недобрый блеск. Страшное осознание постигло его только сейчас. Она действительно сошла с ума. Она была безумной с самого начала случившаяся с ней давно на другом конце света, та страшная постыдная тайна, которую она старательно пыталась скрыть от мира, но о которой ни на секунду не забывала сама, изуродовали ее душу и разум. «Так ты...» Страшное осознание разлилось по его похолодевшим конечностям горечью правды. Это было чудовищно. Это и правду нельзя было найти объяснение. «Ты специально...» Мэйза поджала губы, встала, манерно поправив тубу. «Время позднее. Пора спать. Я все сказала, что хотела. Не копайся в прошлом. Это моя игра и моя война, Гиллос. А ты? Ты должен быть мне благодарен, потому что для тебя все развивается лучшим образом. Если прибавить все факторы, то это просто провидение, судьба, мактуб, как говорят у нас арабов». «И не любит говорить у вас, Кобилов, наслаждайся и избавься от назойливой шавки, а она гавкает слишком громко, или я усыплю ее, как усыпила того громкого пса на овчарне, который тоже лаял по ночам слишком громко». посевший ветер пожнет бурю», — прошептали его губы на Кобильском, а глаза налились красным близком еще сильнее.